Глава первая. Московский беглец. Два месяца спустя коллежский советник Лыков явился в приемную к Столыпину. Там уже сидели директор департамента полиции Трусевич и коллежский ассессор Лебедев, чиновник особых поручений. Был восьмой час вечера, посетители разошлись. Остался только секретарь. Да, в углу примостился фельдъегерь, ждал, когда премьер-министр подпишет исходящие бумаги. В ноябре темнело рано, и питерцы начали хантрить. Включили электрическое освещение, и сразу стало уютнее. За окном шумел дождь, по фонтанке тянулись огни, это плыли баржи с дровами. Звякнул телефон. Секретарь снял отводную трубку, выслушал и почтительно сообщил Трусевичу. «Стефанов вышел от Макарова», сейчас будет здесь. Тот коротко кивнул и нахмурился еще более. Макаров был товарищ министр внутренних дел, занимающийся полицейскими вопросами. А кто такой Стефанов? Алексей Николаевич знал одного, но тот служил в Московской сыскной полиции в чине коллежского секретаря. Ему не по рангу ходить по таким кабинетам. Тут открылась дверь, и вошел тот самый Стефанов, которого Алексей Николаевич только что отверг. Гость сделал общий поклон, потом отдельно приветствовал директора департамента. И лишь после этого подошел к своим знакомцам. Лебедев до перевода в Петербург пять лет прослужил начальником МСП, Московская сыскная полиция. Это он в свое время взял способного околоточного надзирателя из наружной полиции в сыскную. А Лыков, знавший напересчет чуть ли не весь ее личный состав, особенно симпатизировал именно Стефанову. Он и протянул первой руку. — Добрый вечер, Василий Степанович. Какими судьбами? Тот покосился на директора, словно ожидал от него помощи. Трусевич пояснил, разговор у Столыпина будет посвящен тем безобразиям, которые творятся сейчас в Москве, и о которых подал сигнал господин коллежский секретарь. Подал сигнал, Лыков перевел взгляд на Лебедева. Его приятель скривился. — Именно так, Алексей Николаевич, я, когда уезжал сюда, Оставил дела в порядке. А Моисеенко, судя по всему, их развалил. И не просто развалил, там черти что творится. До меня доходили слухи, которым я, признаться, не верил. Но приехал Василий Степанович и рассказал такое, что я сразу же пошел к Максимилиану Ивановичу, а тот к Столыпину. Надо что-то делать. Надворный советник Моисеенко три года назад сменил Лебедева на должности главного московского сыщика. Алексей Николаевич и его знал очень хорошо, оттого и недолюбливал. По его мнению, лучшей заменой был бы тот же Стефанов. Но он не вышел чийным, и место отдали другому. Однако, что такого натворил Дмитрий Петрович, что подвиги его удостоились внимания самого премьера. Наконец, всех позвали к Столыпину. Совещание проходило в малом зале дворца Кочубея на фонтанке 16. Сталыпин помимо должности премьер-министра сохранил за собой еще и пост министра внутренних дел и на этом основании имел право на министерскую квартиру, размещавшуюся в бывшем графском дворце. В разное время тут жили и Мыкин и Дурново, однако Петр Аркадьевич селиться не захотел. Он жил на Илагинном острове, но совещание часто проводил здесь, что вполне устраивало департамент полиции. Ходить недалеко только из южного департаментского корпуса перебраться в западный министерский. Столыпин, усталый и чем-то недовольный, молча по старшинству подал в руку вошедшим. Кивнул, все сели, и премьер сразу обратился к москвичу. — Это правда, что вы сообщили Макарову? — Так точно, ваше превосходительство. — Тогда расскажите все еще раз, чтобы мы послушали, и как можно подробнее. — Слушаюсь. Стефанов откашлялся. Было видно, что он сильно волнуется. — Значит, придется сначала рассказать мне об себе, ваше превосходительство. Кто я и что, а также как попал в это колесо. — Начинайте и не волнуйтесь, — доброжелательно подбодрил москвича Столыпин. — Если вы говорите правду, коронная власть защитит вас в любом случае. — Благодарю. Значит, вот как теперь в Москве обстоят дела. Стефанов вздохнул, будто собирался прыгнуть в полынью и начал. Я поступил в московскую наружную полицию в 1890 году. Начал с письма водителя по вольному найму, а через четыре года вырос в колоточный надзиратели. Имею за свою службу 40 благодарностей и 6 наград, включая двое часов с цепочкой, а также подарок от президента североамериканских Соединенных Штатов, В 903 году господин Лебедев меня выделил и взял на службу к себе, в сыскную полицию, сразу чиновником для поручений. А фактически я исполнял обязанности его помощника». «Почему фактически?» — обратился Столыпин к коллежскому асессору. Лебедев пояснил. «Должности помощника тогда в штате МСП не существовало. Она появилась лишь в прошлом году, после моего ухода. Но я подтверждаю, что Василий Степанович был моей правой рукой. Москвич продолжил. С переводом в соскную жизнь моя сильно усложнилась. Дела были самые разные, в том числе и опасные. Господин Лебедев застал лишь часть дознаний, а наиболее громкие начались после его отъезда. Но многому свидетелем оказался господин Выков. — Что скажете, Алексей Николаевич? — оживился Столыпин. «Так и есть, Петр Аркадьевич», — ответил коллежский советник. «Мы со Стефановым вместе ловили банду головорезов во главе с Федюниным. Они грабили церкви и убивали при этом стражей. Потом шайку Галеева, убившую лавочника Лаврентьева и его дворника. При аресте банды Рыжова оба попали под огонь, рядом ранила агента. А Василий Степанович и ухом не повел, храбро пошел на пули». В повадке что-то изменилось. Лебедева он видел второй раз в жизни и к его словам отнесся равнодушно. А Лыкова премьер знал и уважал. Свидетельство Алексея Николаевича значило для него много. «Продолжайте, Василий Степанович», — сказал он, давая понять таким обращением, что теперь более доверяет словам докладчика. «Слушаюсь, так вот, после отъезда Василия Ивановича его место занял Войлошников». Тот, которого боевики расстреляли на глазах у семьи, вспомнил сановник, в декабре пятого года. Он самый. Тогда в Москве творилось невообразимое. Шло вооруженное восстание. Правительство сохранило власть лишь внутри Садового кольца. Кровь лилась рекой. Войлошников не успел вывести семью из Пресни. И к нему на квартиру пришли. Александра Ивановича сгубили фотокарточки разыскиваемых преступников которым хранил дома. Преступники-то были уголовные, но дружинники не разобрались, решили, что войлошников начальник охранного отделения, а не соскной полиции. Вывели во двор и кончили. Вот, старшим в отделении остались мы, с Моисеенко. Все разбежались, попрятались, лишь я один ходил на службу и пытался что-то делать. В итоге явились и ко мне. Стефанов запнулся, потом продолжил. Хорошо родственники в последний момент увезли моих. За четверть часа до налета. У меня жена больная и пятеро детей. Слава Богу, они спаслись. Но квартиру разграбили и подожгли. Все имущество сгорело, ничего не осталось. Гол, как сокол. Ну, да ладно, это только вещи. Главное, что сами уцелели. А Моисеенко...» Впервые вступил в разговор директор департамента полиции. «Моисеенко переехал в Малый Гнезняковский» ответил Лотилий Степанович. Там охрана, жандармы с казаками. Он и переждал. А служба? Службу Дмитрий Петрович забросил и другим приказал сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание боевиков. Почему же начальником соскной полиции место погибшего не назначили Стефанова? Раздраженно спросил Трусевич у Лебедева. Один рискует головой ради долга, а второй сидит в кустах и в результате получает должность. Масенька тогда уже был надворным советником, начал оправдываться тот, и университет закончил, а Стефанов — сельских учителей и в чине коллежского секретаря. Столыпина же заинтересовала другое. Ваша служба в трудное время была как-то отмечена правительством. — Так точно ваше превосходительство, — ответил москвич. На Пасху получил я орден святого Станислава третьей степени а денежную награду, хотя бы на возмещение погибшего имущества. — Никак нет. Трусевич обратился к премьер-министру. — Еще не поздно разобраться с поведением надворного советника Моисеенко во время декабрьских событий. Бездеятельность можно доказать. Лыков не выдержал и перебил начальника. — Максим Иванович, так можно далеко зайти. — В 905-м все мы выглядели неавантажно. Чего теперь после драки кулаками махать? Но вы-то не из тех, кто сидел в кустах, — возразил действительный статский советник. — Вы-то известный храбрец. — Храбрец, — нахмурился сыщик. — Уж не тогда ли я им был, когда у меня на глазах обрыки застрелили поручика Абазадзе на дороге из Тифлиса в Гомбаре. Даже револьвер не вынул, стоял и дрожал, смотрел, как убивают смелого и достойного человека. Пальцем не пошевелил. Смотри книгу «Тифлис» 1904. В кабинете повисло тягостное молчание. Все вспомнили недавние кровавые годы, и, похоже, каждый знал за собой слабину. Столыпин покосился на Трусевича, тот состроил гримасу, мол, потом расскажу. Премьер-министр велел коллежскому секретарю продолжать. «Э, — Кто как себя вел в страшном пятом году? действительно лучше не вспоминать, — согласился докладчик. И в шестом тоже. Сейчас ноябрь 1907 Вроде бы стало полегче. А нашего брата полицейского все равно каждый день убивают. Той России, которой была до бунта, больше нет. И не знаю, вернется ли она когда-нибудь. Раньше, если в Москве городового пальцем тронут, уж вся полиция на подмогу бежит. Хороший служивый мог разогнать драку одним внушением, а теперь... Стефанов вздохнул и как бы очнувшись продолжил. История, которую я хочу рассказать, началась именно тогда. Если помните, осенью накануне московского восстания была объявлена железнодорожная забастовка. И случился там паралич. Чугунные дороги государства, будто вены у человека, как закупорка, так хоть ложись и помирай. Это и произошло. Чугунка встала, деловая жизнь прекратилась. А на московском узле скопилось огромное количество товара. Многие пути идут через наш город, вот и попали грузохозяева в оборот. Все пребывали в оцепенении, охраны никакой. Приходи и бери, что хочешь. Они и стали брать. Кто они? уточнил Трусевич. Воры, ваше превосходительство. Рука об руку с железнодорожными служащими, конечно. Хм. А полиция? А потом речь, Ваше Превосходительство. Общая полиция кражами не занимается. А соскная устранилась. Это почему же, насупился премьер? А Мусеинка не велел. И до сих пор запрещает. Говорит, дороги за раскрытие краж не платят. Вот и нечего стараться. Столыпин покраснел и оглядел собравшихся с видом крайнего возмущения. Не может быть. Такого просто не может быть. «О, вы, может», — возразил Трусевич. Я получал сигналы и направил в МСП два отношения. Обращал в них внимание начальника сыскной полиции, что хищения на московском узле достигли гигантских размеров. «А что, Моисеенко?» Палец о палец не ударил. «Как же вы такое стерпели, Максимилиан Иванович? Почему не дали ход? Сообщили бы градоначальнику?» «А что толку? Рейнболд полностью его покрывает». Генерал-майор Рейнбут был московским городоначальником и непосредственным шефом Моисеенко. В столице о его управлении Москвой давно уже ходили нелицеприятные слухи. Стефанов дал сановникам высказаться, а затем продолжил. Наконец-то тревогу подняла судебная власть. Изволите знать, за первую половину 906 года следователи завели три сотни дел о кражах на Чугунке. Я говорил с прокурором окружного суда Арнольдом. Тот вызвал меня как хорошо известному ему по предыдущим делам специалиста и сказал, признаться я сначала ушам своим не поверил. Арнольд сказал, что ни в одном из этих трехсот дел нет и следа деятельности сыскной полиции. Столыпин молча стиснул и разжал кулаки. — Сам-то он, ваш Арнольд, что-нибудь пробовал сделать? — Желчно осведомился Трусевич. Эти судейские всегда норовят сесть на шею полиции и проехаться. А он не такой?» Коллежский секретарь пожал плечами. «Когда мне понадобилась защита от собственного начальства, только Владимир Федорович мне и помог. Я же теперь в отставке, будто бы по домашним обстоятельствам. На самом деле, Рейнбут меня выкинул со службы в двадцать часа». «Почему?» — грозно свел брови Столыпин. «Слишком старался исполнять свой долг». С достоинством ответил москвич. Я с самого начала просил подробностей. Извольте ваше превосходительство, сейчас будут. В мае этого года начальник сыскной полиции не смог таки отвертеться от Арнольда и вынужден был через силу открыть первое дознание по железнодорожным хищениям. Поручил его мне, и я сразу рьяно взялся за дело. Скажу без похвальбы, что сыщик... Опытный и преступный мир Москвы меня боится не зря. За несколько месяцев я открыл весь механизм хищений и произвел первые аресты. В частности, попался и некий торговец Зыбин. Он держит лавку москотельного товара в Котяшкиной деревне. На самом деле Зыбин — крупный барыга, он организует покражи с товарных станций и далее продает ворованные посредникам. И вот взял я этого негодяя и начал допрос. При этом присутствовал младший помощник дела производителя МСП, коллежский регистратор Сулагуб. «Э, Степан Николаевич? — перебил докладчика Лыков. — Он самый. — Опытный человек, давно в полиции. — Опытный, — не без сарказма подтвердил Стефанов. — Вы слушайте, что дальше было. Начал барыга поддаваться, потому как улики я подобрал. Взял с поличным и склоняю к признанию. Зыбин говорит вроде нехотя все интереснее и интереснее. Фамилии и адреса уже начал сообщать. Сам при этом косится на сологуба, а у того глаза бегают, как будто он не в своей тарелке. Что такое? В ум не возьму. Тут вдруг Зыбин мне и заявляет. — "Что де вы меня о воровстве спрашиваете? — Вы спросите у Степана Николаевича. Он в тонкости лучше меня знает, поскольку соучастник. — Так прямо и бухнул — — не поверил Столыпин. — Просыскного чиновника в его присутствии? — Слово в слово, ваше превосходительство! Да вы хоть у самого Зыбина спросите. — Дела, — премьер мрачнел на глазах. — Что дальше было, — Вес Трусевич? — Как Сологуб отнесся? А он молча встал и вышел вон. Как потом выяснилось, Степа появился прямо к Моисеенко и все тому рассказал. Какая у нас с барыгой беседа ладится? А Дмитрий Петрович не менее, значит, не минуты. Пошел прямиком к рейнботу. И только я закончил допрос и отправил Зыбина в камеру, меня вызывают срочно к градоначальнику. Сразу же я почуял неладное. Никогда до этого в одиночку к генералу не ходил. Бывал много раз на совещаниях, но всегда с участием Моисеенко. А тут одного, да на самый верх. С чего бы это? Хорошего ничего не ждал. И не ошибся. Стефанов перевел дух и продолжил. Господин градоначальник, как я вошел к нему в кабинет, тут же принялся орать. Ежели дикий рев его перевести на человеческий язык, сказал он следующее. «Пиши, — говорит, — прошение об отставке, а иначе выгоню сам по третьему пункту и вышлю прочь из Москвы». То есть без прошения по инициативе начальства. И чтобы бумагу сочинил прямо сейчас, у меня на глазах. Вот. Я осмелился поинтересоваться, чем так не угодил его превосходительству. В форме... Отставник смутился. Было видно, что вспоминать о разговоре с градоначальником ему крайне неприятно. В форме, прямо скажу, хамской генерал мне заявил. «Ты все по службе сообщаешь прокурорским, выносишь ссоры сбы, что нетерпимо». Я пробовал оправдаться. Куда там? Видать, Дмитрий Петрович здорово его обработал. Рейнбот меня слушать не стал, а рычал только одно. Пиши бумагу и убирайся, чтобы ноги твоей больше не было в московской полиции. А иначе вообще под суд пойдешь. Мы с Моисеенко повод придумаем. Что мне оставалось? Сочинил прошение и вышел, как оплеванный. Обидно мне очень было. Семнадцать лет беспорочной службы. Сорок благодарностей от начальства. Даже от североамериканского президента есть. А вот теперь стал неугоден их. Что дальше произошло? Сочувственно спросил премьер-министр. Дальше я пошел к прокурору, уже упомянутому мною Арнольду. Лицо горит, мысли путаются, Что делать, куда жаловаться? Чинишка мелкий, а тут генерал-майор и московский градоначальник в пух и прах задрал. Где я и где он? Рассказал все Арнольду, как меня за слишком рьяную службу на улицу выкинули. Владимир Федорович сказал, «Здесь я тебе помочь не смогу. Меня самого из-за столкновений с Ринботом переводят в Варшаву. Езжай в столицу. Ищи правды там. А я всегда подтвержду, что ты служил честно». И приехал я сюда. По старой памяти пришел к Василию Ивановичу Лебедеву, а он отвел меня к его превосходительству, господину директору департамента полиции. Прошу у высшей власти защиты. Последнюю фразу Стефанов сказал через силу и замолчал. — А что стало с Зыбедом? — не в попад осведомился Лыков. — Что? — А, отпустили в тот же день. — А протокол допроса, другие бумаги по дознанию? — У меня их отобрали. Но много черновиков я сохранил. — Вот и хорошо. Алексей Николаевич покосился на Столыпина, тот перехватил его взгляд и сказал. «Эта история уже неделя. Она вновь только для вас. Я, как узнал о ней от Максимилиана Ивановича, дал ему команду взять дело на контроль. Сейчас он доложит». «Слушаюсь, Петр Аркадьевич», — вытянулся на стуле Трусевич. «Я в исполнении вашего распоряжения тотчас же послал в Москву чиновник особых поручений Деченко для официальной ревизии МСП». А почему не Лыкова? Лыков в то время дознавал убийство полицмейстера Семипалатинска и еще не вернулся из командировки. Жаль, но пусть будет так. Деченко сообщил что-нибудь интересное? Э, точно так, Петр Аркадьевич. Он едва начал ревизию, а там нарушений уже вагон. Пропадают вещественные доказательства, бегут арестанты из сыскной тюрьмы, агенты вымогают у потерпевших взятки а если те денег им не дают, то и дознания не проводят. Все, что рассказывал господин Стефанов, подтверждается, и это только начало». Ага, глаза у премьера сверкнули. «Но что с кражами на Московском железнодорожном узле?» «Там своя специфика, Петр Аркадьевич. Стефанова выгнали, и все его дознания Моисеенко прекратил». Более того, когда он узнал, что Василий Степанович частным образом продолжает помогать прокурору Арнольду, то открыл против него преследование. Нам точно известно, что Моисеенко подкупил двух воров, чтобы те дали против Стефанова ложные показания. Будто бы тот брал с них мзду. А надзиратель странних демонстративно требовал денег с потерпевших, представляясь им Василием Степановичем. «Вот скотина!» — Но мы вас в обиду не дадим, господин коллежский секретарь. И на коронной службе восстановим. Но поступим хитро, чтобы раньше времени гусей не дразнить. Все притихли. Столыпин обвел присутствующих твердым взглядом и сообщил. Дни Анатолия Анатольевича Рейнбота как московского градоначальника сочтены. Стефанов охнул. премьер, дал подчиненным осознать новость, после чего продолжил. По моему докладу, его величество распорядился направить в Москву сенаторскую ревизию под началом тайного советника Гарина. Это будет официальное расследование, что там Рейнботт и его люди натворили. По итогам, думаю, генерал пойдет под суд. Но меня беспокоят железнодорожные хищения. Я получил письмо от фон Мекка, председателя правления Московско-Казанской дороги. Он сообщает чудовищные цифры. За два года с московских станций похищено грузов более чем на 10 миллионов рублей. Подчиненные приняли известие по-разному. Трусевич крякнул, Лебедев смутился, Лыков с сомнением покачал головой. Лишь отставной коллежский секретарь не удивился. «Пора положить этому конец», — продолжил Столыпин. «Мы договорились с фон Мекком» что он финансирует деятельность специальной комиссии. Ее название Комиссия по прекращению железнодорожных краж. Руководит ею коллежский советник Лыков. Комиссии будет предоставлено право самостоятельно вести дознание и в рамках него давать поручения лицам гражданской исполнительной власти. По согласованию с генерал-губернатором разрешаю вам вызывать даже воинские команды. Вы Лыков, наш главный козырь, с вас и спрос. «Слушаюсь, а какими силами я могу располагать в самой комиссии? Понадобятся люди для поручения, негласная агентура, филеры наружного наблюдения, письма водителей, а деньги на расходы? Сами решите на месте. Даю вам широкие полномочия, а Максимилиан Иванович будет с вами в тесной связи. Деньги на расходы возьмете из секретного фонда департамента полиции. Далее». Лыков руководит комиссией, но упор делает на негласные формы дознания, в которых он большой специалист. А господин Стефанов станет в комиссии официальным лицом. Он сегодня же получит место в канцелярии Петербургского градоначальства тем же чином. Но жить и трудиться будет в Москве. Вы, Василий Степанович, поступаете на содержание Московско-Казанской дороги временно, на срок работы комиссии. 600 рублей в месяц жалования и еще 500 на служебные надобности. Без отчета. Полагаю, этого достаточно, как у министра? Глядишь, это возместит хотя бы часть ваших имущественных потерь. Коллежский секретарь вскочил. — Так точно. Благодарю ваше превосходительство. Учитывая, что московская полиция прогнила насквозь, помогать вам двоим будет не она, а железнодорожная жандармерия. Туда зараза еще не проникла. Жандармы обеспечат силовое прикрытие и доступ к дорожной сети. Приказываю начать дознание немедленно, господа. Теперь поднялись и остальные. Премьер-министр обвел всех тяжелым взглядом. На кону стоит здоровье наших железных дорог, а значит и всей экономики России. Требую навести порядок к Пасхе. Лейков Стефанов, выезжайте в Москву. Документы, полномочия, деньги. Все получите завтра и сразу в путь. Трусевич, на вас поддержка комиссии из Петербурга. Для этого, повторюсь, всегда можете рассчитывать на меня. Лебедев, от вас требую обеспечить поддержку в городе. Используйте прежние связи, возможности, личные отношения, что сохранилось по старой должности. Не могли сразу все чины МСП с вашим отъездом превратиться во взяточников. Найдите здоровые силы, пусть помогут Лыкову со Стефановым. Господа, все свободны. Чиновники Гурьбой вышли в приемную. Трусевич зычно скомандовал. — Идем ко мне, будем сочинять бумаги про ваши полномочия. Чаем напою, а вот закусок не обещаю. — У Алексея Николаевича баранки есть, — выдал друга Лебедев. «Во — Во! — обрадовался действительный статский советник. — Кладите любезнейший на алтарь, иначе работы не заладятся.